Глава 13. Воспоминания пятьдесят 14 мая. Час сорок пять. Глаза слепаются, голова тяжелая, так и тянется к коленям. Встряхиваюсь и снова обращаю взгляд во двор. Сегодня ветрено, завывание слышно даже через стекло. Деревья качаются, гнутся к земле. Два ока лун скрыли плотные тучи. Сижу на подоконнике уже почти час. Занятие глупее не придумаешь. Тем не менее, что-то останавливает меня от того, чтобы лечь и спокойно уснуть. Мне нужно убедиться, что Русик не пойдет высматривать того, кто обретается в лаборатории по ночам. Уверена, там делают какую-нибудь ночную уборку или завхоз проводит обход помещений. он тут два в одном. И завхоз, и блеститель порядка. Так таковой охраны в Суркине, да и зачем? Высокая кирпичная стена, мало того, что высокая, так еще и пропитанная магия окружает всю территорию училища. Никто не войдет и не выйдет. А Семена Евгеньевича держать все в своих руках, как мне кажется, просто нравится. Вот и патрулирует замок вечерами, разгоняя нежелающих идти спать студентов. Так кто помешает ему проверять территорию ночью? Мало ли у кого какие загоны. А почему лаборатория? Так там целый лабиринт плюс подсобные помещения, куда нас на занятиях не пускают. Два ноль ноль. Во дворе никого. Или Любимов внял голос у разума, или понял, что под моими окнами лучше не проходить. Жду еще минут десять и плетусь в постель. Кто бы знал, зачем я вообще это делала и почему мне так неспокойно. Воспоминание 59 15 мая. Утро встречает нас с объявлением о том, что всем следует немедленно собраться в конференц-зале. Народ галдит, выдвигая версии, о чем это нам решили объявить с утра пораньше, при том, что вчера о собрании не было сказано ни слова. Любопытство не чувствую, мне бы выспаться. Давлю в себе зевок и плетусь за остальными. «Ты чего такая?» — равняется со мной холостов по пути. «Вот кого мне не хватало для исповеди. Закатываю глаза. Бессонница». «У нас, кстати, психолог есть в медблоке», — заботливо предлагает староста. «Вернее, вышло бы заботливо, если бы не эта его фирменная улыбочка. Сгинь, прошу». «Мое дело предложить», — заявляет беспечно и ускоряет шаг, наконец оставляя меня в покое. Бр, после того сна вообще не могу находиться с ним рядом. Психолог мне, может, и правда не повредил бы, но прийти к постороннему человеку и начать откровенничать. Ага, как же, бегу и спотыкаюсь. Кучкуемся группами, рассаживаемся. Я снова между Русланом и Янкой, как на первом собрании. Ждем, пока подтянется весь поток. Скучно и очень хочется положить куда-нибудь голову. Кашусь на любимого. Осунувшаяся у него физиономия, хоть он и всегда тощий, как Веточка, а сейчас будто вообще не ест и не спит. Подмывает спросить, не играл ли он в детектива и этой ночью, когда меня долетает из ряда перед нами. Мне сегодня князь приснился, говорит девчонка из группы Б. Серьезно! Загораются глаза у ее подруги. Голый надеюсь. «А то! С плеткой!» Дальше не слышу. Голоса становятся тише, и то и дело перемежаются с недвусмысленными смешками. У меня перед глазами тут же встает лицо директора из моего собственного сна. «Ты чего такая зеленая кошатница?» Янка беспардонно толкает меня локтем в бок. Дергаюсь. «Давай еще, вмажь мне в желудок, чтобы меня стошнило прямо тут» порно рассказов про директора наслушалась. Отвечаю сквозь зубы, как по мне, довольно тихо. А на деле достаточно, чтобы сидящие впереди болтушки резко замолчали и обернулись на нас с видом крайнего возмущения на лицах. «Да как ты...» начинает любительница плеток и голых мужчин постарше. «А ну вали!» Ревкает на нее Кожухова и та давится следующими словами. Отворачивается обратно, хотя нет-нет, да и бросает гневные взгляды через плечо. Другие тоже начинают оборачиваться в нашу сторону. «Ты б не орала пропорно при всех-то!» — шепотом советует Янка уже мне. «Больше услышали бы!» «Фу, извращенка!» — морщусь. «Ты про плетки?» — интересуется невинно. «Я про директора!» Отрезаю, в ответ на что Яна красноречиво крутит пальцем у виска. Держу пари ей самой снятся сны с князевом в главной роли. Блин, ему самому-то как работается среди молодых девчонок, пускающих по нему слюни. Мне даже становится его жаль. Проходу же не дают, и каждая думает, что будет той самой. Предмет наших сплетен, появляется на сцене на сей раз без представления Жанны, и вид у него не слишком радостный. Ну, то есть вообще. Обычно Станислав Сергеевич улыбается, и энергетика у него теплая какая-то, что ли. А сегодня туча тучей. Не такой страшной, как в моем сне, но все равно явно не в духе. А -а -а. Откашливается в микрофон, привлекая внимание. «Доброе утро, ребята! Извините за внезапную встречу!» Произносит все так же серьезно, подтверждая мои личные выводы. Утро как раз недоброе. Но кое-какие вопросы следует решать незамедлительно. «Блин, он такой милый!» Комментирует та, которая с эротическим сном. «Секси!» — вторит ей подружка. «Повезло мне с соседками». «Некоторое время назад кое-что случилось», — продолжает Князев. «Один из студентов пришел ко мне» и высказал свои подозрения по поводу того, что те, кто покидает сурок, делают это не по собственному желанию и... Пауза, эффектная, кстати. И не возвращаются домой. Тишина в зале сменяется гулом. Все начинают перешептываться и переглядываться, крутят головами, пытаясь угадать, кто же такой умник, что поперся к директору с подобными обвинениями. Крепче сжимаю губы, не шевелюсь. Стоит сейчас покоситься на Русика, и кто знает, не найдется ли неподалеку кого-то слишком внимательного и догадливого. «Какой же идиот!» «Все же не сдерживаюсь. Рус меня слышит, даже не сомневаюсь». «Сама в шоке!» — откликается Янка, думая, что я делюсь мнением с ней. «И я. Признаю. В шоке не то слово». Намекал он директору, да? Так, Любимов сказал. Прийти к руководителю училища и тыкнуть ему в нос своими подозрениями. Класс. Тонкий намек, тоньше некуда. Я не стану уточнять имя этого студента. Продолжает Станислав Сергеевич, когда голоса смолкают, а виновного никто так и не вычислил. Пусть это останется между мной и ним. А директор молодец. Скользит взглядом по рядам, но ни на ком не останавливается, прикрывая труса. Но как глава сурка я не могу позволить, чтобы подобные мысли дальше гуляли по училищу. Поэтому прошу внимания на экран. После чего Князев отходит в сторону, а белая стена, находящаяся прежде за его спиной, оживает. Это видео, причем снятое явно на телефон. Оператор движется, отчего камера подрагивает в такт шагам, а изображение иногда смазывается. Нам показывают какое-то здание из цветного стекла. Фокус смещается и становится видна вывеска. Это супермаркет, а на его стене под вывеской мигает электронное табло, температура воздуха, дата, время и какие-то рекламные слоганы, и так по кругу. «Два дня назад», — шепчет за моим плечом Русик не поворачиваю голову в его сторону. На экране теперь дверь все того же супермаркета. Оператор стоит на одном месте, просто вводит камерой туда-сюда, выхватывая то участки оживленной улицы, то снова табло с датой. Двери магазина распахиваются, и оттуда появляется рыжеволосая девушка в компании женщины постарше. Та, что младше, катит тележку, направляются к парковке. «Синичкина?» спрашиваю любимого. Лицо у девчонки точно знакомое. Скворцова. В голосе парня удивление. Она. Хоть не вскочил и не закричал «Живая!». Видео на мгновение меркнет и вновь появляется на экране. Но это уже совсем другая улица и, вероятно, другой город, другие лица, но тоже знакомые. Те, кто отказался оставаться в сурке. Не съели их змеи-горынычи и не выпили дракулы. Живут себе обычной жизнью, и все у них хорошо. «А посему?» Когда записи заканчиваются, директор снова выступает вперед, всецело овладевая вниманием присутствующих. «Полагаю, вопрос закрытым. Мне жаль, что учащийся сурка заподозрил руководство училища в подобном». Пальцы директора слишком сильно сжимаются на микрофоне. «А его это задело, и не слабо». От себя обещаю, что никаких гонений не последует. Но также надеюсь, что такого рода предположений больше не появится. Однако я благодарен за то, что этот студент не пошел разносить сплетни среди своих друзей, а пришел прямо ко мне. Я это ценю и уважаю. Всем спасибо». После чего уходит со сцены. «Блин, вот ему в душу-то плюнули». Снова слышу с соседнего ряда, но на сей раз согласна полностью. Бросаю взгляд на Руслана. Сидит, рассматривает сложенные на коленях руки. Стыдно. На сцене появляется Жанна, чтобы отключить и убрать микрофон. «Эх вы!» Бросает укоризненно в сторону притихшей аудитории и тоже уходит, потушив на сцене свет, и ясно давая понять, что собрание закончено. «Бедный Стас!» — вздыхает Янка. «Ладно, сейчас не время напоминать, что для нее он Станислав Сергеевич». Воспоминание шестидесятое Собрание не проходит бесследно, и весь остальной день, весь сурок пребывает в возбуждении. За ужином и вовсе пыль столбом. Наконец-то все можно обсудить, никуда не торопясь. «Извиняться пойдешь?» Шепотом спрашиваю любимого, убедившись, что ближе всего к нам за столом расположилась Янка. Но она безопасна. На голове наушники, а музыка в них настолько громкая, что слышна даже на расстоянии. Русик неопределенно дергает плечом. Не поняла. А свет по ночам. И с надеждой поднимает на меня глаза. И... Не договаривает. Мысленно матерюсь, вот же настырный. Так иди и спроси, советую. Опять соберет всех и расскажет. Выходит насмешливо и, скорее всего, обидно. Рус поджимает губы. Ты права, произносит через некоторое время. Просто он не договаривает, что просто, а я не расспрашиваю. Просто ему захотелось побыть детективом, наверное. Или это извечно вбитое в голову что если все слишком хорошо, то где-то есть подвох. По мне так за халявное обучение и без того есть нехилая отдача. До старости быть в запасе у сурка. Я никому не скажу. Обещаю и встаю из-за стола. Воспоминания 61, 16 мая. Мало спишь, не высыпаешься. Много спишь, организм расслабляется и хочет еще. Вчера я отказалась от предложения старосты позаниматься, только потому что устала, буду думать так, и уползла в свою комнату сразу после ужина. Через час уснула и проснулась только с будильником. Кошмары не снились, но ощущение, что всю ночь грузила вагона, никуда не делось. Как всегда, появляюсь в аудитории последней. Мне так нравится, куда спешить? Лясы точить с одногруппниками? Сажусь, открываю тетрадь, готовлю ручку. «А где твой?» — раздается над ухом. Скидываю голову, Яна смотрит вопросительно. «В смысле?» — не понимаю. «Кто мой?» — Бабай в саду, где же ему еще быть? Больше никого моего в этом месте не имеется. Янка кивает в сторону окна, и я поворачиваю голову. Задняя парта в первом ряду пуста. «Неужели Руслан соврал и опять поперся искать ночью приключения? Не мудрено, что проспал. Две недели искать вампиров горы ночи и не спать толком. Я его не приватизировала, огрызаюсь. Может, она полагает, что мы и спим вместе? Очень смешно». «А Рус куда подевался, никто не видел?» Громко спрашивает Холостов, поднимаясь со своего места, и Оршанской, раскинувшей длинные ноги в проходе, приходится недовольно убрать конечности под стол. Потому как она обижена, смотрит на старосту, недооцененная композиция была персональна для него. «Бедный Дэн!» «Вот уж кто у красотки вечно в запасе!» «Не видели!» — хором отвечают близнецы после чего Митя заезжает локтем Вити в бок, и между ними случается обычная для них шуточная потасовка, на которую уже давно никто не обращает внимания. «Свечку не держу», — усмехается я, накосясь в мою сторону. «Закатываю глаза, прибило бы». «Охренеть!» — вырывается у Люды, приметившей эту пантомиму. «Кошатница и мальчик-тюльпанчик?» Колокольчик! Подсказывает Денис ехидно скались. Полина индифферентно пожимает плечиком. Ей бы быть старостой, а не следить за кем бы то ни было. И только Холостов остается серьезен. Лер, не в курсе? Спрашивает меня напрямик, но без смешков и намеков. Без понятия, пожимаю плечами. Все продолжают пялиться на меня. Да не сплю я с ним. Еле сдерживаюсь, чтобы не выкрикнуть это вслух. Прав был вчера Витька. Тут все друг с другом мутят, ибо больше нечем заняться в замкнутом пространстве. Крутят романы и приписывают их всем, кто хотя бы постоял друг с другом рядом. Резко встаю с грохотом, отодвигая стул. «Окей», — поднимаю руки, изображая, сдаюсь. «Пойду его разбужу и поцелую в ушко». Направляюсь к двери, вбивая подушвы кет в пол. Задрали, сил моих нет. «За ушком!» — несется мне вслед голосок аршанской «Эрогенная зона обычно за ушком. Запомни, пригодится». «Ну все, сейчас я кому-то все патлы выдергаю. Поворачиваюсь на пятках и шагаю к ней. Выгоняют ли из сурка за драку? Плевать. Людка брешет еще что-то о том...» что неопытные мальчики не могут удовлетворить женщину, и потому те наутро злые. И слишком поздно понимает, что я уже не настроена шутить. Ойкает в последний момент отшатывается, а на моем пути вырастает холостов. «Дай мне ее придушить!» Шиплю, позабыв про личное пространство и вцепившись в его плечи, чтобы сдвинуть с дороги. «Ага, щас!» И не думает отступать. «Правда, глаза колят осмелев, выкрикивает Оршанская. «Ну все, тебе пипец, обещаю». «А я что говорила?» взвизгивает блондинка. «Можно вытащить человека из деревни, но из человека деревня не вытравишь. Подмосковье еще не столица». Да она совсем страх потеряла. Дергая в сторону, уже готовый обходить свою помеху по партам. «Люд, заткнись, а!» Спокойно просит холостов. И это спокойствие, как ни странно, брушивается на нас обеих ушатом холодной воды. Людка и правда затыкается, будто проглотила язык, а я перестаю вырываться. Бешенство отступает. упираясь взглядом в пол и хочу провалиться сквозь него. Желательно поглубже. Пошли. Староста силой разворачивает меня лицом к двери. Не сопротивляюсь, куда уж больше позориться и толкает в спину. «Вместе проверим, Руса. В кабинете воцаряется звенящая тишина, и под пристальными взглядами офигевших одногруппников мы с Холостовым идем к двери. «Куда это вы?» Как по волшебству именно в этот момент появляется припоздавшая Верочка. «Костя!» вскидывает глаза на моего конвоира. «Ясно. Чего вообще меня спрашивать?» «Плохо себя чувствует, провожу в медблок». Улыбается холостов преподавателю одной из своих самых лучезарных улыбок и подталкивает меня к двери. «Тошнит, ага», — бормочу. «От кое-кого меня и правда сейчас тошнит». «Тогда, конечно». Вера Алексеевна хмурится, но не препятствует. «Проводи и возвращайся», — напутствует. «У нас сегодня важная тема». «Иди». Шипит мне Холостов, продолжая подталкивать к выходу и каким-то образом все еще улыбаясь Верочки, Чревовещатель фигов. Воспоминание шестьдесят второе. Успокоилась. Интересуется Холостов, наблюдая за тем, как я почти залпом выпиваю пол бутылку воды. Такие бутылки всегда стоят в холле в зоне отдыха. Вот и пригодились». Сижу на диване, вцепившись в пустую тару до белизны в пальцах, и смотрю на него из-под лобья. Нет, отрезаю. Брось, советуют серьезно. Со стороны это было капец как стрёмно. Фыркаю, а то я не знаю. Стоит надо мной, возвышается. Староста группы не дать не взять. Моралист хренов. Отвали, прошу искренне со своей пассией разбирайся в следующий раз я и нос расквашу это аршанская что ли моя переспрашивает мажор ну не дэна уж точно огрызаюсь со злорадством достали просто достали можно учиться и никого не трогать ни сплетнями ни теориями заговора один на директора убийства вешает вторая язык за зубами держать не умеет Третий, пообещав научить обращению с магией, учит жизни. Холостов многозначительно хмыкает и тоже тянется к бутылке на столе. Только в отличие от меня, спокойно откручивает крышечку и делает один глоток. Про деревню, конечно, перебор. Замечает, как бы невзначай, покачивая бутылку в руке. Но отчасти Люда права. Чего реагируешь, будто правда жила в лесу и в первый раз оказалась в людях? «Я социопат», — буркаю. «Социофоб это называется», — усмехается Холостов. «Да как угодно. Хоть горшком назови, только в печни сажай», — так говорил оба. «Пошли уже, полчаса занятия прошло. И если староста ничего не теряет, то я потом точно ничего не пойму, и Верочка снова запишет меня в лузеры». «Пошли». Закручивают бутылку и почти полную кидают в мусорную корзину. Мажор он и есть мажор. А в Африке дети умирают от жажды? Комментирую его поступок. Холостов на мгновение замирает, глядя на меня и словно проверяя, шучу ли. Нет, не шучу. И сейчас мажор бесит меня не меньше Аршанской. А он вдруг наклоняется, достает брошенную бутылку из корзины. Открывает и выливает воду в стоящую неподалеку катку с цветком. «Пойдет?» — спрашивает серьезно. Отворачиваюсь. «Воспоминание шестьдесят третье». «И все-таки это комплексы», — заявляет Холостов, когда мы входим в мужское крыло, к слову, не отличающееся от женского даже цветом стен. Точная копия. «С чего бы?» — огрызаюсь. «Вот и я о том». — С чего? Если у вас с Русом что-то есть, то плевать, кто что думает. — Глядите-ка, какой самодостаточный и независящий от чужого мнения. — Нет у нас с ним ничего, — отвечаю сквозь зубы. — Может, хоть это услышит? — Тем более, — подхватывает Холостов. — Если бы ты так не реагировала, тема бы уже закрылась. — Ты как моя бабушка. — Я так понимаю, это комплимент? «К сожалению, признаю. Лучшая защита от сплетен и гнора, это знают все. И бабушка в первую же очередь напомнила бы мне о такой простой прописной истине. Когда вместо нее это делает посторонний, я еще сильнее по ней скучаю». «Ты знаешь, где комната Руса?» «Спрашиваю, чтобы скорее сменить тему». «На дверях же написано». Усмехается спутник. «Вуаля!» И жестом фокуснику указывает на комнату с табличкой «Любимов Руслан». Корчу гримасу, отхожу в сторону и подпираю стену плечом. Стучит. В ответ тишина. Разминулись, что ли? Учитывая то, что из кабинета Веры мы пошли сразу к лестнице, а потом сидели в зоне отдыха на перекрестке мужского и женского коридоров, то разминуться мы могли только в том случае, если Русик решил добраться до места через окно. «Рус, ты там?» Холостов долбит в дверь. Сначала ладонью, потом кулаком. «Головой постучи», — советую хмуро. А сама думаю, может, Любимов опять выходил на променад ночью и прилег спать на скамейке в беседке? После последних приколов с него станется. Староста бросает на меня раздраженный взгляд. В ответ пожимаю плечами. «А я что? Я ничего». Стучит еще. Потом отступает, мерит дверь взглядом, прищурившись и будто что-то высматривая, после чего уверенно подносит руку к замку, проделывая незнакомое мне движения пальцами. Потомственный же? Ну-ну. Все-то мы знаем, все умеем. За дверью щелкает, и я вдруг понимаю, что дверь была закрыта не на замок, а на внутреннюю задвижку. Все ехидство во мне испаряется. Встречаемся с Холостовым настороженными взглядами. Спит? Беруша надел. Правда сбежал через окно? Костя толкает двери, та неспешно распахивается. У меня голова начинает кружиться. Слишком похоже, я открывала дверь, когда нашла бабушку. На выход. Успеваю только сделать шаг к двери, как Холостов, успевший заглянуть внутрь, резко разворачивается и загораживает мне путь. «В смысле?» «Не понимаю». «А он бледный, как смерть». «Что там?» «Мне вдруг становится страшно, до да одури. «Чтобы у холостого и такое лицо...» «Он же, мать его, мастер Йода и сенсей в одном флаконе. Он вон щеколды через дверь открывает». «Пусти!» «Прошу, и прежде чем Кости успевает меня перехватить, подныриваю под его руку и оказываюсь на пороге». «Блокиратор Князева работает. Моя первая мысль. Потому что не будь его, сейчас меня бы накрыло всенепременно». «Как же так?» Мысль вторая. «Руслан в комнате». «Один». И нет, он не спит. Он висит под потолком с ремнем на искривившейся шее.